СМЕРТЬ СИГУРДА Услышав от Сигурда, что его жене стало лучше, Гуннар сейчас же пришел к ней. «Скажи мне, что было с тобой, Брюнхельд?» – спросил он заботливо. «И правду ли говорит Гатторм, что тебя околдовали?» «Лучше ты, скажи мне, Гуннар. Кто проехал ко мне через пламя? Ты или Сигурд?» В Свою очередь спросила его Брюнхельд, насмешливо глядя ему прямо в глаза. Гьюкунг смутился и закусил губу. Грани не пошел подо мной. Немного помолчав, ответил он. «Но кто открыл тебе эту тайну?» «Это сделала твоя сестра, Гудрун!» С горькой улыбкой сказала Валькирия. «И вот почему я была в таком горе!» «Разве ты недовольна тем, что вышла за меня замуж?» Нахмурился Гуннар. «Я недовольна тем, что Сигурд обманул и тебя, и меня!» Возразила Брюнхельд. «Знай, что он изменил вашей дружбе!» «Изменил?» — недоверчиво воскликнул гуннар Сигурд мне изменил? — Нет, этого не может быть. — Однако это так, — подтвердила королева. — Теперь ты знаешь причину моего горя. И если Вельсунг останется в живых, я уеду от тебя к своему брату Атле. Мы расстанемся навсегда. — Ты не должна так говорить, Брюнхельд, — произнес молодой король. — Как можешь ты нанести мне такую обиду? — Если ты не убьешь Сигурда... «Ты нанесешь мне этим еще большую обиду!» Сурово ответила Валькирия. «Я даю тебе три дня сроку, а сейчас уйди и оставь меня одну!» Не зная, что ему делать, Гуннар пошел разыскивать брата. А Брюнхельд в отчаянии схватилась руками за голову. «Что я делаю?» Простонала она. «Зачем я обрекаю на смерть того, кого люблю?» «Но ведь он не может быть моим мужем. Он принадлежит ничтожной Гудрун». «И этого я не в силах вынести!» Узнав от Гоннора все, что ему рассказала Брюнхельд, Хёгг не рассмеялся. «Она тебя обманывает!» — сказал он. «Сигурд не мог изменить вашей дружбе. Брюнхельд просто ненавидит его за что-то, его и Гудрун». «Но она грозит, что уедет Катли, если Вельсунг останется в живых!» — промолвил король. «И я верю, что она сдержит свое слово. Ну и пусть уезжает!» Воскликнул Хёгни с первого взгляда, не взлюбившей жену брата. Без нее мы жили гораздо счастливее. Нет, Хёгни, решительно произнес Гуннар. Я слишком люблю Брюнхельд, чтобы с нею расстаться. Но как же ты можешь убить Сигурда, когда вы с ним кровные братья? Возразил младший Гьюкинг. торм не давал ему клятвы, а за золото он готов сделать все, отвечал Гуннар. Хёгни подошел к брату и положил ему руки на плечи. «Послушай, гоннар, промолвил он тихо, – «ты хочешь совершить бесчестный поступок, который принесет нам много несчастья. Втроем мы были непобедимы, а без Сигурда враги вскоре снова вторгнутся в нашу страну. Я знаю, ты любишь Брюнхель, ты боишься ее потерять. Но еще страшнее потерять верного друга. Я повторяю» что не верю в бесчестность Вельсунга. Хотя, — добавил он еще тише, — может быть, тебя пленяет мысль о его сокровищах? Гуннар слегка покраснел. «Да, сокровища Сигурда Великие могут сделать нас еще могущественнее», — сказал он. «Но я бы не вспомнил про них, если бы не узнал о его вероломстве. Теперь же он должен умереть». «Договаривайся об этом с Готтермом», — сердито проворчал Хёгни. «Ты мой старший брат и король, и я должен тебе повиноваться, но помни, ты навлечешь на нас беду!» «Ступай и приведи ко мне Гатторма!» Не глядя на брата, произнес Хег не вздохнул, но пошел выполнять его приказание и через несколько минут вернулся назад вместе со своим сводным братом. «Сигурд изменил мне», — сказал Гатторму король. «Согласен ли ты его убить?» «В награду я дам тебе третью часть его сокровищ». «Я давно знаю о его измене», – засмеялся тот. «И, конечно, исполню твою просьбу. Мать перед смертью открыла мне, что Вельсунг еще до встречи с Гудрун знал Брюнхельд и хотел на ней жениться. Но я боялся тебе об этом сказать. Ведь ты все равно бы мне не поверил, ты слишком любил своего коварного друга». «Ты слышишь, Хёгни?» Обратился Гуннар к младшему Хег не пожал плечами. «Даже если бы Брюнхельд говорила правду, то и тогда убивать Сигурда было бы бесчестно», — отвечал он. «Да», — подумал Гатторм, глядя на них обоих. «Хорошо еще, что я не сказал им о волшебном напитке моей матери, а то бы они чего доброго переменили свое решение. А так сокровища Фафнира попадут теперь в мои руки». Сигурд не спал всю ночь, а с рассветом ушел в лес и бродил там один до самого обеда. «Мне нельзя здесь оставаться», – думал он. «Это причинит горе и мне, и Гуннару, и нашим женам. Надо сегодня же вечером сказать Гьюкунгам, что мы с Гудрун уезжаем в Данию. Сокровища Фафнера не тронуты, а с ними нам везде будет хорошо. Да и старый Хьяль прикобрадуется, если мы будем жить при его дворе». Приняв такое решение, он вернулся домой уже более спокойным, и после обеда сразу же лег спать. Чтобы не мешать мужу, Гудрон ушла к себе. Слуги Сигурда были во дворе, и никто не видел, как Гатторм с обнаженным мечом в руках осторожно крался к комнате богатыря. Дойдя до дверей спальни Вельсунга, сводный брат короля остановился и прислушался но до него донеслось только тихое ровное дыхание спящего. Тогда он отворил дверь и несколько минут неподвижно смотрел на прекрасное лицо Сигурда и его золотые локоны. « Прощайся с жизнью, победитель дракона ты, которого считают самым храбрым, самым могучим и самым богатым! прошептал он. Рука жалкого нищего Гаторма уничтожит того, «Перед кем бегут целые дружины, и твое золото будет принадлежать мне!» И, подойдя к постели, он, не колеблясь, вонзил меч в грудь последнего из вельсунгов. Глаза богатыря открылись, и Гатторм, не выдержав их взгляда, в ужасе бросился бежать. Но тут Сигурд, собрав последние силы, схватил грамм и бросил его в догонку убийцы. Меч богов настиг предателя в дверях и разрубил его пополам. Гатторм не успел даже вскрикнуть. Первой на шум прибежала Гудрун. При виде умирающего мужа она упала около него на колени и, почти теряя сознание от горя, прижалась лицом к его окровавленной груди. «Не плачь, Гудрун!» – прошептал Сигурд, нежно гладя рукой ее белокурую голову. «Исполнилось предсказание Фафнера, и Один призывает меня к себе. Пожалуй, даже лучше, что я умираю. Прощай!» В это время в комнату вошли Гуннар и Хёгни. Увидев в дверях труп сводного брата, король побледнел. «Я вижу, что Сигурд уже успел сам отомстить за себя», — сказал он. «Да, он успел отомстить, но только одному. Нам отомстят другие», — вздохнул Хёгни. «Ну, до этого еще далеко», — пожав плечами, ответил Гуннар. «Зато теперь его золото в наших руках. А Брюнхельд останется со мной». «Нет! Она с тобой не останется!» Послышался чей-то голос позади Гьюкунга. «Она не будет жить с презренным убийцей!» Гуннер обернулся. В дверях стояла Брюнхельд. Бледная, с горящими глазами, она с ненавистью смотрела на мужа и его брата. А потом, презрительно отстранив их рукой, подошла к неподвижному телу богатыря и остановилась возле плачущей Гудрун. «Ты погиб!» «Храбрейший из храбрых погиб, не оставив после себя наследников», – промолвила она. «Но ты не бойся. Твоя смерть будет отомщена, а я последую за тобой». «Там», – и она показала рукой на небо, – «там, в мы опять будем вместе». «Что ты говоришь?» – в ужасе воскликнул Гуннар, бросаясь к ней. «Не смей подходить ко мне!» – скричала Брюнхельд, силой отталкивая его от себя. «Ты убил того, кому клялся в вечной верности, и убил безвинно, потому что я солгала, и Сигурд никогда не изменял вашей дружбе». «Так как же ты осмеливаешься винить нас в его смерти, подлая женщина?» Не выдержал Хёгни. «Разве не из-за тебя он убит? Разве не ты грозила моему брату бросить его и уехать к Катли?» «Да, грозила, но если бы он был верен своей дружбе и своей клятве...» «Он бы меня не послушался!» – возразила Валькирия. «Но его прельстили сокровища Фафнера, и он пролил кровь, которая намного чище и благороднее, чем его!» «Это не пройдет вам даром! Я вижу нож, который вонзается тебе в грудь, Хёгни! И я вижу Гуннара, сидящего в змеиной яме! И я вижу, как гибнет род гьюгунгов!» «Мое проклятие!» и проклятие богов будет тяготеть над вами до вашего последнего часа. Вели ей замолчать, брат!» Промолвил Хёгни, трясясь от злобы. «Или я сам заткну ей рот!» «Нет-нет, не надо! Она сейчас успокоится!» Остановил его Гуннар. «Ну так и оставайся с ней вдвоем!» В сердцах сказал младший Гьюкунг и вышел, небрежно оттолкнув ногой труп Гатторма. «Не сердись, Брюнхельд!» — примирительно сказал Гуннар, подходя к жене. — Подумай лучше о том, как помочь Гудрун. Ты видишь, она без сознания. — Гудрун скоро успокоится, — презрительно усмехнулась Валькирия. — И даже помирится с тобой, Гуннар. — Такие, как она, не умеют любить. А я последую за тем, кто был мне дорог. Уходи отсюда, уходи прочь. Тебе здесь больше делать нечего». Постерянный король побежал звать на помощь брата, а Брюнхельд тем временем созвала всех своих служанок и, обращаясь к ним, сказала, «Вы уже знаете, что Сигурд умер. Я хочу разделить его судьбу. Кто из вас последует за нами?» Но служанки, покачав головами, в страхе отступили. «Довольно уже крови!» – промолвила одна. «Лучше жить на земле, чем в царстве Хель!» – добавила другая. «Да-да, мы хотим еще жить!» Форум закричали остальные. «Ну, так живите!» пренебрежительно махнула рукой королева. «И передайте Гуннару, чтобы он сжег мое тело на одном костре вместе с Сигурдом, а между нами положил бы грамм, как это сделал Вельсунг, когда ночевал в моем замке. Прощайте!» И прежде чем онемевшие от страха служанки смогли что-нибудь сказать или сделать, Брюнхильд схватила меч Сигурда и твердой рукой вонзила его себе в самое сердце. Не смея отказать своей жене в ее последней просьбе, убитый горем Гуннар приказал воздвигнуть для нее и последнего из Вельсунгов один общий костер. Труднее ему было исполнить ее второе желание и положить между ними грамм. Он уже давно мечтал завладеть чудесным мечом Сигурда. Но, решив, что подаренный Одином клинок мало пострадает от пламени, согласился и на это. Следуя обычаю, Костер бросили и любимого охотничьего сокола Вельсунга, и собаку, и одного из коней под седлом и полной сбруей. Грани Гуннар хотел тоже оставить себе, но едва пламя костра охватило тело Сигурда и Брюнхельд, и высоким столбом поднялось к небу, могучий жеребец вырвался из своей конюшни и, опрокинув пытавшихся его задержать конюков, бросился прямо в огонь. Тщетно разыскивал потом Гьюкунг в зале грам и остатки конских костей. Замечательный меч и такой же замечательный конь бесследно исчезли. «Вот видишь, брат!» мрачно сказал Хёг, не глядя на разочарованное лицо короля. «Боги отказывают нам в своей помощи! Я боюсь, что проклятию Брюнхельд суждено исполнится и род гюкунгов последует за родом вельсунгов.